Вся семья с нетерпением ждала, когда же у шарлоты закружится голова. В некоторые дни леди Ариста, моя бабушка, каждые десять минут осведомлялась, не чувствует ли она что-нибудь. Паузы между ними использовала тетя Гленда, мама Шарлотты, чтобы спросить о том же. И каждый раз, когда шарлота отрицала, леди Ариста поджимала губы, а тетя Гленда вздыхала. А иногда наоборот. «Мы же остальные». Моя мама, сестренка Каролина, братник и тетушка Медди закатывали глаза. Конечно, это было очень здорово иметь в семье кого-нибудь с геном путешествия во времени, но постепенно это становилось чем-то обыденным. И иногда весь этот театр, что разыгрывался вокруг Шарлоты, просто надоедал. Сама же Шарлота тщательно скрывала свои чувства под полной таинственностью и улыбкой Моны Лизы. Ну, на ее месте я бы тоже не знала, радоваться или сердиться по поводу отсутствия головокружения. Но если быть честной, то я бы, скорее всего, радовалась. Я была по натуре, скорее всего, робкий тип, и поэтому предпочитала свой покой. Раньше или позже это все равно произойдет, говорила леди Ариста, и тогда мы должны быть готовы. И это действительно произошло после обеда на уроку истории у мистера Уайтмена. Я вернулась из кафетерии голодной. Ко всему прочему, в моем десерте, компоте из крыжовника с ванильным пудингом, я обнаружила черный волос и не была уверена, был ли это мой или кухонных помощников. Так что аппетит у меня так и так пропал. Мистер Уайтман раздавал нам наши письменные работы по истории, что мы писали на прошлой неделе. По-видимому, вы неплохо подготовились на этот раз, особенно шарлота «У тебя А с плюсом!» Шарлотта отвела с лица блестящий рыжий локон и произнесла «О!». Как будто результат был для нее неожиданностью. При этом у нее всегда и везде были только высо... высшие оценки. Ну и мы, если были на этот раз очень довольны, мы обе получили А с минусом. Хотя наша хорошая подготовка заключалась в просмотре фильма о Елизавете I «Скейт-бланшетт. по и поедание при этом чипсов и мороженого».